Глава восьмая. Кафедра проповедника. Так просидел я совсем недолго, когда в часовню вошел какой-то человек чинного вида и крепкого телосложения, и потому, как все тотчас же устремили к нему почтительные взоры, едва захлопнулась под натиском метели впустившая его дверь, я мог с уверенностью заключить, что этот славный пожилой человек и есть сам священник. Действительно, это был отец Мэппл, так звали его китобои, среди которых он пользовался большой известностью. Когда-то в юности он был моряком, гарпунчиком, однако вот уже много лет, как он посвятил себя служению Богу. В те дни, о которых я пишу, отец Мэппл переживал бодрую зиму своей здоровой старости, той здоровой старости, которая словно переходит из подваль в цветущую юность, ибо в бороздах его морщин виднелись мягкие проблески нового расцвета. Так весенняя зелень проглядывает даже из-под февральского снега. У всякого, кому известна была его история, отец Мэппл не мог не вызвать величайшего интереса, потому что в его священническом облике проявлялись необычайные черты, находившие объяснение в той суровой корабельной жизни, которую он некогда вел. Еще когда он входил, я заметил, что он без зонта и уж, конечно, прибыл не в экипаже, ибо мокрый снег, тая, ручьями стекал с его парусиновой шляпы, а тяжелый брезентовый плащ, наподобие Лоцманского, казалось, так и давил к земле весом всей впитанной им воды. Тем не менее. Шляпа, плащ и калоши были в должном порядке сняты и развешаны в уголке у двери, после чего он в приличествующем облачении спокойно приблизился к кафедре. Как большинство старомодных кафедр, она была очень высокой, а поскольку обычные ступеньки при такой высоте должны были бы немало протянуться и в длину, значительно сокращая и без того небольшую площадь часовни, Архитектор, вероятно, по совету отца Мэппла, установил кафедру без ступенек, снабдив ее вместо этого сбоку подвесной лестницей, наподобие тех, какими пользуются, чтобы подниматься с лодки на борт корабля. Жена одного капитана китобоя пожертвовала в часовню два отличных каната из красной шерсти, служивших теперь поручнями этой лестницы, которая, украшенная сверху резьбой и мореная под красное дерево, казалось, принимая во внимание общий стиль часовни, вполне уместным и отнюдь не безвкусным приспособлением. Отец Мэппл задержался на мгновение у подножия лестницы и, крепко ухватившись обеими руками за шерстяные шары на концах поручней, взглянул вверх, а затем с чисто моряцкой, но в то же время чинной сноровкой, Забрался по лестнице, перебирая руками, словно подымался на грот мачту своего корабля. Продольные части этой лестницы представляли собой, как у настоящего трапа, простую веревку, обшитую клеенкой. Деревянными были только ступеньки. И я еще с первого взгляда отметил, что такое устройство может быть очень удобно на корабле, но в данном случае кажется излишним. Ибо я никак не ожидал, что, поднявшись на кафедру, отец Мэппл спокойно обернется и, перегнувшись через борт, будет неторопливо выбирать лестницу ступенька за ступенькой, покуда вся она не окажется наверху, превратив кафедру в маленький неприступный Квебек. Слегка озадаченный, я некоторое время тщетно раздумывал над смыслом того, что увидел. Отец Мэппл пользовался славой человека большой простоты и святости, так что я не мог заподозрить его в попытке завоевать подобными трюками дешевую популярность. «Нет», — думал я, — «здесь должен быть какой-то особый смысл, более того, какая-то скрытая символика». В таком случае не хочет ли он показать этим актом физической изоляции, что он на некоторое время духовно уединился?» порвав все внешние мирские связи и узлы. В самом деле, ведь для истинно религиозного человека эта кафедра, несущая неистощимые запасы словесного вина и мяса, несокрушимая твердыня, возвышенный Эренбрейдштейн, в стенах которого не иссякнет вечный источник. Подвесная лестница была здесь... не единственной странностью, позаимствованной из прежней матросской жизни пастора. Между мраморными надгробиями, расположенными по обе стороны позади кафедры, на стене была большая картина. Одинокий корабль, доблестно сражающийся с бурей, которая гонит его прямо на черные береговые скалы, опоясанные белоснежными бурунами. а в вышине, над летящими облаками, над черными клубами туч, виднеется островок солнечного света, и на нем лицо ангела, устремившего вниз свой взор. Светлое это лицо отбрасывает на корабль, который носится по волнам далеко внизу, маленькое лучезарное пятнышко, вроде серебряной дощечки, вделанной теперь в палубу Виктории, на том месте, где пал Нельсон. «О, славное судно!» — как бы говорит этот ангел. «Смелое славное судно! Держись! Пусть твердо стоит твой отважный штурвал, ведь вдали уже проглядывает солнце, тучи расходятся, проступает безмятежная лазурь». Сама кафедра тоже несла на себе следы морского вкуса, породившего подвесную лестницу и эту картину. Обшитая спереди панелью, она имела форму крутого корабельного носа, и Библия покоилась на выступе, украшенном завитками, напоминавшими старинную резьбу на носу корабля. Что может быть многозначительнее этого? Ведь кафедра проповедника из кони была у земли впереди, а все остальное следует за нею. Кафедра ведет за собой мир». Отсюда различают люди первые признаки Божьего скорого гнева, и на нос корабля приходится первый натиск бури. Отсюда возносятся к Богу бризов и бурь первые моления о попутном ветре. Воистину, мир — это корабль, взявший курс в неведомые воды открытого океана, а кафедра проповедника — нос корабля.